Влажный воздух казался особенно чистым и благоуханным после душной комнаты. Ветер затихал, но в горах туман все еще висел на вершинах, то закрывая солнце, то раступаясь под его жгучими лучами. Над морем небо уже совсем расчистилось. Скоро прояснится, сказала Катарина, а к вечеру, наверное, опять соберется туман. Но завтра будет чудесная погода. Вьющаяся вдоль стены тропинка шла вначале через апельсиновую рощу, все унизанную каплями дождя и полную дурманящего аромата, затем мимо виноградников и поросших оливами склонов к небольшому дубовому лесу. Здесь стена окончалась, и перед ними открылась широкая долина, покрытая кустарниками и цветами, редкими искривленными ветром соснами. Бесчисленным множеством серых валунов, похожих на огромные стада овец. Они медленно шли, болтаясь, смеясь, восхитаясь цветами, непрестанно меняющимися красками моря, внезапно открывшимся видом на куполообразный остров, грозный синевой неба над бушующими волнами. Ветер дул ровный и не особенно сильный. Энтони испытывал неизъяснимое блаженство. Он мысленно отрекался от написанного накануне в дневнике. Он писал тогда, что больше наслаждается красотой в одиночестве. Нет, в тысячу раз приятнее созерцать природу с кем-нибудь, в ком встречаешь непосредственный отклик, кто вносит что-то новое в твои впечатления и усиливает восторг своими. Его глубоко трогали бережные и нежные движения Катарины, когда она прикасалась к цветам, не срывая их, словно они говорили с ней через эти прикосновения. Никогда еще он не видел, чтобы кто-нибудь так ласкал полевые цветы. Повинуясь безотчетному чувству, он взял ее руку, пальцы их переплелись, и они пошли так держась за руки. Тропинка обрывалась у глубоко изрезанной скалистыми уступами пропасти. Глубоко внизу, в тысячи футов от них, голубая вода бурлила и пенилась, ударяясь о скалы. На каждом, даже ничтожном выступе, росли дикие цветы, кустарники или низкорослые сосны. Они стояли на краю пропасти, держась за руки, глядя вниз в головокружительную бездну, где морские орлы кружили над водой, А стрижи, вскрикивая, стремительно проносились мимо, словно играя в какие-то воздушные игры. Катарина показала ему на выступ скалы футов на двадцать ниже, уже совсем обсохшее на солнце и защищенное от ветра. Узенькая тропинка вела к нему по самому краю обрыва. Вот где я всегда сижу, сказала она. Вы можете спуститься туда. У вас не закружится голова? Энтони даже обидился, что она усомнилась в нем. Я ходил не по таким тропинкам в Уэльсе и Девоншире, правда, не на такой высоте. Ну тогда пойдем. Катарина пошла вперед, цепляясь за выбоины в скале или за крепкие кусты вереска и показывая ему, куда ступать. Он все-таки почувствовал облегчение, когда они достигли выступа. Она посмотрела на него и улыбнулась. Я думала, что вы не способны на это. Значит, у вас нервы в порядке. Тони засмеялся и радостно встретил ее веселый открытый взгляд. Он подумал, как чудесно было бы жить вот так всегда с Катариной и что ему очень хочется поцеловать ее, но она уже отвернулась. Посмотрите, сказала она, вот мое кресло. Даже если кто-нибудь нагнется и посмотрит сверху, все равно не увидит. Действительно, это было так. В задней стене выступа было широкое углубление, а сверху над ним нависала скала, так что углубление можно было увидеть только спустившись на самый выступ. Кто-то, и, по-видимому, уже давно вырубил сиденье. под самой скалой. Оно поросло мхом, лишаями и редкой травой. Они уселись и долго молча смотрели на освещенное солнцем море и на почти очистившееся небо, по которому время от времени пробегали маленькие облачка, быстро таившие в теплом воздухе. Казалось, словно они сидят на носу громадного корабля. А быстро бегущие облака создавали реальное ощущение движения. Катарина повернулась к нему, собираясь что-то сказать, но он не слушая быстро нагнулся вперед и прильнул губами к ее губам. Она положила ему руку на плечо, и он почувствовал, как губы ее ответили ему. Наконец она прошептала: "Нам пора идти, а то опоздаем к завтраку." то не мягко поцеловал ее волосы, глаза и губы, потом отпустил ее и сказал: хорошо, пойдем. Конечно, я должна была заставить вас подождать, сказала она. Но я влюбилась в вас сразу, как только увидела. Я тоже. Только я не поняла этого, пока не увидел, как вы чудесно трогаете цветы. Вы не считаете меня распутной? Я должен был бы считать и себя таким же. У меня нет двух мерок для себя и для вас. И я еще больше люблю вас за вашу искренность, за то, что с вами не чувствуешь необходимости притворяться. Многие мужчины были бы разочарованы такой легкой победой. Многие мужчины дураки. Все чудесно так, как оно есть. Как мы значит влюбленные? Да, сказал он, целуя ее руку. Влюбленные? А ведь мы только вчера увидели друг друга. Новый чудесный возлюбленный, Энтони. Она подняла руки к солнцу. Ты пошлешь нам счастье, бог солнца. По дороге домой Катарина сказала: Надо всегда прятать счастье, Энтони. Пусть никто не знает о нашей любви. Не надо. Это не потому, что я люблю прятаться или не горжусь вашей любовью, но стоит только людям узнать, и они всегда стараются убить счастье. Как же мы объясним нашу прогулку вдвоем? Я уже подумала об этом. Конечно, это не очень удачное объяснение, но здесь его вполне достаточно, особенно для итальянцев. Я сегодня же скажу, что вы мой кузен, англичанин. И что мы не узнали друг друга сразу, потому что не виделись с детства, так помните же, моя тетя Гудран, ваша мать. Как-то днем Катарина и Энтони поднялись на самый высокий пик острова. Здесь не слышно было шума волн. Две парусные рыбачие лодки, казавшиеся с берега большими белыми матальками, севшими на воду. Теперь превратились в светлые точки, и даже видневшийся вдали пароход казался не больше шлюпки. Весь остров расстилался перед ними как огромная рельефная карта с двумя выделяющимися белыми деревнями и извилистыми узорами тропинок, бегущих вдоль стен. Необъятность морского простора подчеркивали рассеянные там и сям островки и выступавший вдали мыс. Очертания которого терялись в тумане. Даже на солнце воздух был прохладный и свежий, и безмолвную тишину нарушали только шумные стаи стрижей. На самой вершине горы стояла разрушенная часовня и стена обвалившейся келье, а перед ними была выровненная площадка. По-видимому, это был когда-то садик. Тут они уселись. Закурили и долго болтали. Любопытна жизнь этих отшельников, сказал Лентони. Я вчера прочел, что они обосновались здесь с давних пор, и на смену одним приходили другие, пока не уничтожили монастыри. Интересно было бы познакомиться с их жизнью. Я говорю не о каком-нибудь жизнеописании святых, которое представляет собой просто благочестивый вымысел. А、об их скрытой жизни. Почему они стали отшельниками? Что они думали? Что их на это толкнуло? Просто лень или они бежали в ужасе от мирского зла? Правда ли, что они обретали счастье в уединении? Ужасная эгоистичная жизнь, сказала Кэти, и нелепая. Как они могли знать о жизни, избегая ее? Не знаю. Вероятно, для большинства из них это было тихое, бездумное существование. Но более возвышенные умы, подумайте, сколько монастырей и убежищ находится в таких вот чудесных местах, не думаю, чтобы это было случайно. Может быть, некоторые из монахов, удалившихся от мира, были на самом деле истинными поклонниками красоты, подсознательное поклонение богам? Неудачное слово поклонение никогда не умирало и не умрет, пока мир не превратится в механизированную пустыню. И даже тогда останутся море и звезды, солнце и луна, тучи утренние и вечерние заря. Я не против созерцательной жизни, но, дорогой мой, сказал Катя мягко, люди не могут жить замкнувшись в себе и только для себя. А если они это делают, значит они отупели, и озлобились. Можно жить среди людей, и чувствовать красоту мира. А разве в людях нет красоты? У каждого из нас есть своя личная жизнь, и своего рода священная обязанность сделать эту жизнь как можно прекраснее. Она нагнулась и поцеловала его волосы.